Глава тридцать восьмая. Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь. Громовы. Варя — моя дочь. Пусть некровная, пусть только по документам, но она моя. И я порву за нее любого в тряпки. Любого, любую... Тьфу ты, черт! Фиона. Она единственный человек, который полюбил Варюшу просто за сам факт ее существования. Не потому, что ей платят за любовь к малышке, не потому, что она наследница империи, не потому, что так надо. А просто потому, что Варя есть. Я точно знаю, что эта женщина никому не позволит обидеть мою Варю. Я и сейчас видел ее глаза. Она готова была коршуном броситься на спасение моей дочери». И именно сейчас я понял, что эта женщина мне послана откуда-то свыше. Каким-то странным провидением, посылающим медведих на роликах, потерявшим веру во всех вокруг людей мужикам, в одиночку воспитывающих дочь. Хотя почему-то я говорю во множественном числе. Такой медведихи больше нет и не будет, а свою я абсолютно точно не отдам никому. То есть ты готов ради чужой соплячки выгнать из дома родную мать? Хочешь проверить? Я щурюсь, и мать знает, что это нехорошо. Да нет, я уже видела подобный пример твоего мужского эгоизма и неблагодарности. Ты же выгнал Лизу, а она, между прочим... Мама, не надо делать хорошую мину при плохой игре. Ты ее ненавидела и постоянно гнобила. Я морщусь. Да, я выгнал жену. Жену, которая наигралась в материнство. Которая вдруг после нескольких лет поняла, что ей не нужен чужой ребенок что это лишние проблемы, головники и прочие эпитеты, которые я даже не возьмусь воспроизводить. Варя — моя дочь, и точка. Нравится тебе это или нет? И поэтому ты приволок в дом еще одну приживалку? Или тебя на жирная потянула? Поэтому ты на эту страшилку смотрел, как кот на кусок сала? — Меня потянуло на человечная мама, — выдохнул я. В этой женщине жизни и любви больше, чем в твоем волшебном мире, в котором ты живешь благодаря моим вливаниям. Но учти, я ведь могу прекратить тебя содержать. Это эта хрюшка жирная тебя так настроила против родной матери? Я-то думала, ты король, а ты свинопас, блин. А я хочу быть нормальным мужиком, мама, а не забитым тобой мальчиком. Я хочу того, чего у меня не было никогда. Я хочу дом, семью. Нормальную жизнь. Я-то хоть пытался создать то, чего желал. Замок из песка, дорогая шалава и девчонка детдомовская. Отличная семья, сын. Теперь еще эту подбери, дурочку толстую. Знаешь, ты не умеешь семью строить. И баб не умеешь себе подбирать. Одна была тупая, другая жирная, тупая. Не твое это, милый. Делай то, что получается у тебя лучше всего. Брось силы на развитие своего бизнеса. А куклу можно себе найти нормальную, элитную, а не ширпотреб. Тебе или не знать, ты же у нас в игрушках разбираешься? Уж кто бы учил меня, что такое семья? Мама, не надо. Бизнес мой растет и ширится, и это только благодаря тому, что я хочу оставить Варе наследство, а не для удовлетворения твоих непомерных амбиций. И не смей оскорблять Фиону, она совершенно ни при чем. Я тебя предупредил. «Еще раз просто попробуешь сказать Варе, что она тут никто, я больше не стану тебя содержать. Вернешься в квартиру двухкомнатную, в которой ты меня запирала все мое грёбаное детство. Я там в каждом углу все трещинки наперечет знал. Запомни, никто тут ты. Ты меня поняла? Умей уважать мой выбор и мои приоритеты, мою дочь и женщину, которую выбрал я». Ты хочешь оставить все этой... этой... Ничего, наплачешься еще. Она моя дочь, — почти прорычал я. Постарайся не показываться мне на глаза, мама, хотя бы неделю. И не суй свой нос в мою жизнь. Она тебя не касается. Странно, что ты стала интересоваться мной как сыном, только когда я стал тем, кем стал. В детстве тебя я мало заботил так что цени то, что имеешь, пока я не разозлился. Ты прав, сын, я буду ценить твой выбор, хоть он и не фонтан, мягко говоря. Ну надо же, мама сказала, что я прав. Все медведи в лесах передохнут того, гляди. Только вот я очень хорошо знаю цену ее словам. Мать зла, и если бы не страх остаться с голым задом, она бы устроила бурю в пустыне. Но в этот раз она видит, что я настроен решительно. «Только не называй меня мамой. Не смей». «Аделью называть тебя я не стану». Поморщился я, развернулся и пошел к лестнице. Я страшно устал. Оглянулся, лицо матери, перекошенное яростью, растянулось в фальшивой улыбке. «Водитель тебя отвезет». «И мама». Она поморщилась. Ей никогда не нравилась эта почетная роль. «Да, родной». «Ничего». За дверью детской тихо. Я замираю возле нее лишь на миг и понимаю, что очень давно я не читал сказку моей дочери, не укрывал ее одеялом, да даже просто не заглядывал к ней перед сном. Скинул малышку на нянек, погрузился в какую-то пучину без просвета. В чем она виновата была? В том, что мать-то моя права. Я не умею быть нормальным отцом и мужем. И если бы не кукла, долго жить будешь ухмыляюсь, глядя на Фиону, тихо прикрывающую за собой дверь. «Я думал о тебе». «Опять придумали мне какую-нибудь пытку?» «Нет, я думал, что если бы не ты, то я бы, наверное, совсем потерял себя». «Вам нельзя. У вас Варя. Вы ей нужны. Точнее, ты». Зардела щеками моя кукла. «А мне нужна ты». «Я, наверное, сейчас похож на старичка-паучка», мечтающего утащить муху в уголок варя адель ее не адель зовут кривлюсь я мне совсем не хочется сейчас говорить на больные темы мамуля моя носит вполне обыденное имя но от чего то решила что теперь она графских кровей авария если не хочешь не рассказывай я хотел в парке а теперь это все неважно варя моя дочь «Это все, что мне нужно знать». Улыбнулась Фиона, и мне стало так легко. «О, нет, только не на ручки. Я скоро разучусь ходить, и ты меня выкинешь. Хозяева не любят кукол поломанных?» «Это лишнее. Хотя, если ты обезножишь, то не сможешь от меня сбежать. А это все-таки плюс. Вы все-таки несносный эгоист. Как раз наоборот». Я люблю носить на ручках вредных, аллергичных кукол в свой кабинет. Я соскучился. Когда же ты успел? Мы целый день провели вместе. Просипела чертова кукла. Ты меня поняла. Я тоже соскучилась. Знаешь, я что решил? Я тебя никогда и никуда не отпущу. Заберу в вечное пользование. Утащу в кукольное королевство, превращусь в дракона и буду чахнуть над тобой. «Никогда не говори «никогда», — тихо шепнула Фиона. «Дурочка! Никогда — это значит вечность».